572. Неужели кто-то не представляет себе, как многообразно оказывается помощь? Не надо думать, что способы помощи ограничиваются лишь уставами благотворительных учреждений. Лучшая помощь оказывается нежданно но нужно принять ее. Много явленных встреч, много неведомых писем, много неожиданных, как бы случайных книг посылается. Через много лет пытливый ум сопоставит эти странные случайности. Если он не лишен чувства благодарности, то пошлет свою признательность неведомым хранителям. Но очерствелое сердце не только забудет о принятой помощи, но и надсмеется над непрошенными пособниками. Братство прежде всего научит прекрасному чувству признательности. Отрекшийся от сотрудничества неминуемо впадет в рабство. Пусть осознают различные виды рабства. Иначе заклеменный раб будет воображать себя свободным и даже так привыкнет к своим оковам, что будет считать их почетной цепью. Нужно понять, что при общественной жизни может быть или свободное сотрудничество, или рабство во всех его видах. Братство есть явление высшего сотрудничества.